Глава 26. Отголосок от печати слежения пропал почти сразу, как я его почувствовал. Это могло говорить о большой удаленности самой печати от нас. Я даже не смог толком определить направление, лишь то, кому она принадлежала. Ну, либо человек с печатью просто переместился на следующий ярус. Этого тоже нельзя было исключать. Вообще, печать слежения, особенно такого низкого уровня, какую использовал я, не могла похвастаться большой дальностью работы. Однако, почувствовать сам факт ее присутствия можно было на приличном расстоянии. И что занятно, помимо Юлианы, я неожиданно ощутил еще и отголосок печати от старого друга Антона, Анатолия. Понятия не имею, что охотник за головами, подчиняющийся напрямую тени закона, забыл в колодце. Еще и в паре с Юлианой, с которой не очень-то любили спускаться другие, измененные. Но факт оставался фактом. Что такое? Мое состояние заметил Рэм, приостанавливаясь и вопросительно выгибая бровь. Ничего. Я покачал головой, продолжая свой шаг. Идем дальше, быстрее начнем, быстрее закончим. В том, что эти двое здесь появились по мою душу, я сильно сомневался. Ждать меня именно на третьем ярусе слишком странно. Куда проще заняться поисками на втором, как это сделали те же наемники, уже потому, что третий этаж был в несколько раз больше. Ну и к тому же я сильно сомневался, что люди тени закона по каким-то причинам решат заняться охотой за Антоном Маратом. Слишком уж глупо, что ли. Особенно если помнить, что я с этими ребятами, и в том числе с тенью закона, знаком лично. Куда правдоподобнее выглядела другая теория – Что если «Тень закона» отправил своих измененных, совершенно не факт, что в группе были только Юлиана с Анатолием, для того, чтобы разобраться в причинах странного наплыва фанатиков в колодец? Да и имперцы должны были этим заинтересоваться и тоже наверняка выслали своих разведчиков сюда. По крайней мере, на их месте я бы именно так и сделал. Так или иначе, но сталкиваться со своими знакомыми я не планировал. У них свои дела в колодце, у нас свои». Но на досуге обдумать их появление здесь в такое время все же стоит. Первым делом мы с Рэм и Вайном решили сосредоточиться на создании нормального временного, а лучше даже постоянного укрытия. Что-то вроде той базы, которую мы с Фамильяром устроили на втором ярусе. И желательно бы присмотреть место под нее с таким расчетом, чтобы она находилась где-то в стороне от спуска на следующий этаж. Что-то вроде будущего перевалочного пункта, где мы сможем отдохнуть и нормально восстановиться, если это потребуется, когда мы будем возвращаться. К сожалению, в прошлое мое посещение этого яруса изучить его толком у меня не было ни времени, ни желания. Ну а Рэм его практически не знала из-за того, что в колодце столицы этот этаж отличался. По ее словам, там у них больше какие-то джунгли были, чем привычный сосновый лес, как это было у нас. Подходящее место удалось найти, отдалившись от спусков колодец на расстояние в несколько часов пути. Нам удалось найти небольшие руины какого-то очень старого каменного здания, вокруг которого лес был особенно густой и буквально стоял стеной, создавая что-то вроде естественной преграды. По сути, от самого здания осталась только часть стен, основательно так пострадавших от времени, а крыши тут, понятное дело, не было и намека. Конечно, считать, что за все время это место никогда и никем не было найдено, было бы слишком наивно. Мы нашли свидетельство, что этим местом часто пользовались в качестве укрытия практически сразу, стоило только войти внутрь, проверив перед этим местность на ловушке. Однако даже так это было идеальное место для нашей базы, особенно когда я занялся сокрытием этого места с помощью целого комплекса рун отвода глаз и маскировки. Тяжелая задача для одного, но вполне реальная, если тебе помогает фамильяр со знаниями в рунике и помощница, способная одним прыжком забраться, пускай и не на самые высокие, но все же каменные стены, чтобы вывести на них требуемый глиф. Правда, для последнего мне пришлось Рэм учить простейшей каллиграфии, но, слава проведению, девушка, будучи измененной пути корпусара, имела неплохой глазомер и твердую руку. Понятное дело, ничего, кроме рисунков, рун доверять ей я не собирался. Ну а уже после этого мы занялись тем, ради чего все это затевалось. Охотой. С василисками оказалось чуть проще, чем с молотильщиками. Добраться до места их обитания, которое было хорошо известно в архивах искателей, не составило большого труда. А вот найти их... Дело совсем другое. Довольно сложная задача даже для меня с поисковыми заклинаниями и печатями. Василиски были пугливы и не спешили нападать на группы людей, бродящих по их месту обитания, если только не забрести к ним в гнездо, конечно. Где-то на четвертый раз создания полноценной поисковой печати мне удалось обнаружить сразу трех монстров, которые очень удобно устроились всего в паре километров от нас. После этого остальное было лишь делом техники – передать подробную информацию по Василискам РЭМ и проинструктировать, как их следует убивать а то еще чего доброго подпортят такие нужные мне реагенты. Василиски как раз пристроились возле приличных размеров камня, явно греясь на нем, и, похоже, так и не почувствовали нашего приближения. Но после мне только и оставалось, как наблюдать за быстрым, я бы даже сказал, стремительным уничтожением монстров измененной третьей ступени». Все-таки, как ни крути, а в чистом столкновении с понятным ей противником, девушка превращалась в настоящую машину смерти. Твари, больше похожие на помесь крокодилов с варанами, оказались не способны ничего сделать, и все было кончено меньше, чем за минуту. Вот стремительная фигура девушки мелькнула где-то впереди, а еще через несколько секунд один из крокодилов-переростков, нежившихся на вершине каменюки, поросший толстым слоем мха, и загнулся от предсмертной судороги. Меч корпусара просто проткнул его в основании шеи, мгновенно убивая. Примерно то же произошло и с товарищами этого Василиска, только те уже успели среагировать на опасность и попытались даже сопротивляться, обрушив на стремительную девичью фигурку что-то похожее на темно-фиолетовую энергию. Вот только попасть по ней так и не смогли, и отправились вслед за первым Василиском. Леона, ты точно победил ее?» — задумчиво спросил Вайн, наблюдая за быстрой расправой с монстрами. «Да, не думаю, что она поддавалась тогда. Скорее, я просто застал ее врасплох своими необычными способностями. Понимая, напротив кого имеет дело, было бы куда сложнее». «А у других такого же качества экипировка была?» Вдруг поинтересовался кот, оценив, как легко клинок Рэм пронзает тела далеко не самых слабых монстров. «Думаешь, я проверял?» «Вернемся домой, там и узнаем». При ней ничего из трофеев разбирать не будем точно, есть пара идей по ним. Леон, ты о душевной организации убийцы сейчас задумался, что ли? Прежде всего я задумался о том, что нам с этой самой убийцей еще работать и работать. Незачем усиливать ее и без того серьезную ненависть к нам. Резонно. Фамильяр с этим спорить не стал. Но я уж, извини, молчать не стану. «Ну ты посмотри на эту дьяволицу, она же сейчас наслаждается своим сражением!» «Ну не станешь и не станешь, только палку не перегибайте!» Я хмыкнул, качнув головой в согласии. «Вы в своих характерах похожи, вот и собачитесь!» Похоже, Рэм почти в экстаз входила, когда брала в руки меч и сражалась, и каждое ее движение было настолько же смертоносно, насколько и рискованно, я в прошлой жизни знал таких людей, в том числе и во время войны. Сумасшедшие, наслаждающиеся опасностью и, в конце концов, всегда заканчивающие одинаково. Тут была очень похожая картина. С молотильщиком у нас охота пошла совсем иначе. Прежде всего, эти твари были действительно большими. Крупные монстры с очень прочной шкурой, внешне напоминавшие мне буйволов, с мощной передней частью тела и сильными ногами. А такое название в среде искателей они получили из-за их способности атаковать врага сильнейшим звуковым ударом, который был способен подобно молоту оглушить даже относительно сильного измененного. Хорошо хоть эти монстры предпочитали передвигаться небольшими стаями в 5 максимум 8 особей, в которые опасность представлял лишь самец, как впрочем и ценность. Печать поиска сработала с первого раза. Мы фактически добирались до места обитания молотильщиков дольше, чем искали. Так уж вышло, что обитали они почти на самом краю доступного нам осколка третьего яруса. Лес тут плавно начинал переходить в холмы и степь, по которой и носились стада этих существ. И Рэм почти сразу обозначил основную проблему, стоило только мне напасть на след, ну и обозначить задачу. «Шкура у них не такая прочная, как у тех же скальников, но повозиться придется», — сказала она, сидя рядом со мной под скрывающей нас печатью и наблюдая за мирно пасшимся стадом молотильщиков. «Идеально, если что-то или кто-то отвлечет главную тварь, чтобы я нанесла один удар и все быстро закончилось. Твой кошак способен на такое?» «Девка, ты давно на лице как не чувствовала, а?» Вайн тут же взвился, начав закипать. Как обычно, Рэм его бесила, и раздражительность фамильяра быстро превращалась в чистый гнев. «Ты где кошака тут нашла? Я высший фамильяр!» Вайн разведчика а не воин. Тут же возразил я, прерывая слово излияние товарища. «Его комплекция не позволит отвлечь такую большую тварь. Объясни, что тебе нужно сделать этим отвлечением, и я попробую решить вопрос иначе». «Ну, если блохастый не может...» «Да ты, стерва, совсем озверела, что ли?» «Успокойтесь, оба!» — рявкнул я на них, не выдержав. «Говори, что тебе надо. По делу, без лишних рассуждений». «Ну...» В целом, ничего невероятно сложного не было. Нужно было заставить молотильщика подставить один из своих боков под удар Рэм. Проблема была в том, что, несмотря на свой вес и размер, монстр был удивительно быстр и, что еще неприятнее... Каким-то образом он часто понимал, кто для него представляет самую большую опасность, и всегда нападал именно на эту цель, стараясь держать врага перед собой. Его лоб не каждый измененный четвертой ступени сможет пробить, даже Повелители Пламени. Задача была понятна и не сказать, что выглядела такой уж сложной. Печать ярости была довольно простой, изучаемой на первых курсах магической академии. «Установить ее не являлось проблемой даже с моей нынешней силой. Еще несколько уловок типа каскадного усиления, и все получилось как надо». Молотильщик-самец заметил, что рядом происходит что-то необычное, настороженно поднял свою огромную голову, а уже в следующую секунду в ярости бросился вперед, оказавшись под влиянием моей печати. В одно мгновение он отделился от своего стада и ринулся в нашу сторону». И уже на первом шаге от него разошлась хорошо видная полупрозрачная волна искажения, от которой задрожало пространство. Попадешь под такую и даже в редуте мало не покажется. Монстр покрыл расстояние до нас за несколько мгновений, утробно ревя и выпуская волну за волной без остановки. Благо саму печать я установил сильно в стороне от нашей засады, так что эти волны лишь самым краешком задевали нас. Мой улучшенный редут легко погасил большую часть этих атак. И даже так это ощущалось, как не самая приятная встряска. Рэм замерла на секунду, сосредотачиваясь и явно что-то подготавливая. Она даже прикрыла глаза, не обращая внимания на несущегося в сторону печати молотильщика. В момент, когда монстр оказался на линии с нами, подставляя свой правый бок под удар, девушка атаковала. Это было похоже на то, как лучник спускает натянутую до предела тетиву со стрелой. Рэм на секунду пропала из моего поля зрения, а уже в следующее мгновение оказалась рядом с бегущим молотильщиком, врезаясь в его тело с огромной скоростью и вонзая при этом в него свой меч. Тварь буквально отшвырнула в сторону. Яростный трубный крик, которым она оглашала все вокруг, сменился паническим визгом, переходящим в предсмертные всхлипы. Девушка одним этим ударом проделала огромную дыру в теле монстра. «Хм, интересно, почему она не использовала эту способность в бою с тобой, Леон?» Задумчиво подал голос сидящий рядом Вайн. «Подготовка!» Ответил ему, поднимаясь на ноги и бросая взгляд на убегающую прочь стадо лишившееся вожака. «Видел, сколько она сидела на месте, сосредотачиваясь на чем-то? Не думаю, что в реальном бою такой навык применим». «Если только не нападение из засады?» «Но все равно впечатляет». «Согласен». Рэм не выглядела уставшей. Она сидела на огромной туше молотильщика и весело улыбалась, явно все еще переживая эмоции боя. «Отвлекать ее от этого дела я не стал. Хоть в тишине поработаю, а не под аккомпанемент переругивания между ней и вайном. Сбор ингредиентов с молотильщиком много времени не занял. Главное для меня были его зубы, порошок из которых шел в отвар. Все остальное вторично. За молотильщиками любили охотиться относительно крупные группы с пятью или даже шестью искателями в составе. «Сегодня отдыхаем, а завтра выдвигаемся к спуску на четвертый ярус». Бросил я Рем, возвращая ее, наконец, в реальность. Остался последний рывок. «Скальник». Криво усмехнулась она. «Вдвоем против скальников? Это даже звучит, как полнейшая глупость, а ты думал пойти туда один. Твоего кота я за напарника не считаю. Может, как разведчик он и хорош, но как боевая поддержка он обуза. абуза». «Ты попробуй мне что-нибудь сделать и узнаешь, какая из меня обуза, ответил на это фамильяр. «Дай мне только повод. Домашних животных не мучаю». «Прекращайте!» Оборвал я опять начавшийся зарождаться спор. Мы возвращаемся в укрытие, отдыхаем и готовимся к спуску. «Рэм, ты когда-нибудь охотилась на скальников?» «Нет. Подобным любят заниматься искатели, а не наемники». Мотнула она головой. «У нас немного другие задачи и цели. Хотя кому-то и охота нравится, но встречается такое не очень часто. Проще отобрать». Я никак не стал это комментировать. Мы вернулись в убежище, и лишь после этого смогли немного выдохнуть. Я провел небольшую инспекцию своих артефактов и занялся подготовкой к спуску. Четвертый ярус — это совсем не шутка, даже в компании с измененной третьей ступени. Монеты мясорубки, которые я сделал еще несколько недель назад, были распиханы по специальным нагрудным карманам для быстрого доступа к ним. Я ими еще не пользовался на практике, не представилось нормальной возможности, даже в том сражении с наемниками. Но против больших стай скальников этот артефакт может сильно помочь. Помимо этого, я подготовил кольца с атакующим плетением. Их у меня было не так много, но в качестве поддержки они вполне сойдут. С амулетом последнего шанса я никогда не расставался. Это станет моим последним аргументом против сильного противника. И в колодце снимать его даже во время отдыха в защищенной области я не собирался. Ну а на следующий день мы выдвинулись к спуску, находящемуся в западной части огромного леса третьего яруса, который практически ничем не отличался от того, что было на этажах выше. Разве что нижняя часть платформы была не чисто синего, мистического цвета, а с вкраплениями красноватых прожилок, которые постоянно изгибались и искажались внутри платформы, появляясь то там, то здесь. Как и на предыдущей площадке подъема, не было видно других искателей или наемников, и это было уже странно. Не походило на совпадение, даже Рэм непроизвольно нахмурилась, высказав невысказанные мной опасения». Распугали, что ли, всех? Уже второй спуск, а мы никого не видим рядом с ним. Обычно тут всегда можно наткнуться на кого-то, готовящегося спускаться или просто отдыхающего. Местные монстры, за редким исключением, старались не приближаться к платформам колодца, и этим часто пользовались люди, предпочитая устраиваться на отдых рядом. Хотя именно здесь чаще всего и происходили нападения на искателей-одиночек и даже на целые группы. Ждать активации спуска нам пришлось несколько часов, и за все это время мы так и не увидели никого живого. Третий ярус выглядел подозрительно пустынным. Чего толку гадать? Спустимся на четвертый ярус и доберемся до перевалочного пункта Арзов, там и узнаем. Заметил я, наблюдая за тем, как начинает медленно активироваться портал. У вас на четвертом есть перевалочный? Зачем? Заинтересовалась Рэм. В этот момент спуск активировался, а платформа засветилась, говоря, что вот-вот запустится переход на следующий этаж. «На пятом есть шахта, а сама горная область, сложная по рельефу, нужно два дня на то, чтобы караван добрался до следующего спуска. Сама понимаешь». Девушка на это кивнула. В колодце Тверди четвертый этаж был чуть ли не самым сложным среди всех колодцев в империи. Зайдя на платформу, я сразу ощутил, как меня тянет куда-то. Миг, и вот уже портальная площадка активировалась, отправив нас дальше».